Глава девятнадцатая. Восьмое мая. Двенадцать часов две минуты по Самаанскому времени. Северо-западные Гавайские острова. Тусклый серпик месяца низко висел над полуночными водами. Грей, в одиночестве стоявший в рулевой рубке темного катамарана, посмотрел на свои стальные часы для дайвинга Rolex Submariner. «Еще немного». Команде понадобилось почти семь часов, чтобы добраться до пункта назначения. Прибыли за несколько минут до полуночи. Из Мауи вызвали корпоративный «Хонда-джет», принадлежащий компании «Танака», и пролетели над архипелагом северо-западных Гавайских островов к Мидуэю. Там они встретились с кузенами Палу, у которых был рыболовецкий катамаран «Калькутта-390», оснащенный парой дизельных двигателей «550 Cummins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 «В наших мифах рассказывается, что эти острова защищают Канэ-Милахай, брат нашей богини пеля он взглянул на Грея. «Но и богам иногда нужно подсобить». «Мы сделаем все возможное», — пообещал Пирс. «Знаю, знаю», — Палу снова взглянул на карту. «Впрочем, здешние места и без того под угрозой. Все эти острова...» — он широким жестом обвел ики и махнул рукой на юго-запад.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 «На пляже выносят все больше и больше мусора, птицы улетают, морские черепахи гибнуты, всем плевать!» Он пожал плечами. «Хорошо, что есть папа Ханаума Куаке, хотя, конечно, его недостаточно». Грей узнал название охраняемой заповедной территории, занимающей часть северо-западных Гавайских островов. «К сожалению, этот островок кивнул Палу на карту и многие другие»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 «Значит, там чисто?» «Вот оно что!» «Теперь Грей понял». «Так ты говоришь, выйти на берег нужно там. Мы застанем их врасплох и схватим за задницу». Широко улыбнулся Палу, хлопнув пирса пониже спины. Тот потер ушиб и посмотрел на месяц. Почти скрылся. «Пора». «Идем будить остальных», — сказал Грей, двинувшись в каюту. «Двенадцать часов двенадцать минут».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 Вот они прогрызают ее, словно черви яблока. Пока что ни малейшей боли она не чувствовала. По словам профессора, это скоро изменится. Впрочем, ее ладонь искала внутри признаки другой жизни. «Сколько ты уже успел прожить?» По пути сюда Грей попытался расспросить Сейхан о беременности, но она отвечала резко. «Шесть недель». Судя по тому, что она прочитала...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 счел луч ультрафиолетового света приемлемым риском. Он бросил взгляд направо и налево, убедившись, что Кен и Айка не паникуют. Для этой миссии могли потребоваться энтомологические знания профессора, а агент японской спецслужбы отказалась остаться на борту лодки, настаивая, что ей лично необходимо собирать доказательства. Грей неохотно согласился, сейчас не правила определяли исход, Оставалось надеяться, что они, Сейхан и Ковальски, сумеют в случае чего защитить этих двоих. Палу, единственный из всех, кто когда-либо ступал на ИККО, предстояло быть проводником. К жилету был прикреплен скуба-джет, похожий на торпеду аппарат, способный придать дайверу хорошую скорость. Грей запустил двигатель и скользнул вперед поначалу медленно, пока остальные не скоординировались и не превратились в подводную эскадру, Потом он увеличил обороты двигателя и пошел со скоростью скромных 6 миль в час. Таким образом, 2 мили, отделяющие их от берега, они преодолеют за 20 минут. Тем временем двоюродные братья Палу на катамаране медленно отплыли, чтобы снять любые подозрения. Рифы в свете ультрафиолетового луча вспыхивали электрическим калейдоскопом флуоресцентных красок. Казалось, все под водой вдруг начало светиться – Окаменевшие кораллы сияли разными оттенками алого, анемоны сияли желтым и лаймово-зеленым, малиновые ручейки струились по черным спинам морских ежей, мор пятился, сияя словно лампа, а впереди на грани света и тьмы скользила манта, оставляя за собой мерцающий след. Не обращая внимания на все эти чудеса, Грей двигался вперед. Иногда появлялись другие посторонние объекты.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 Убедившись, что все спокойно, Грей поманил за собой остальных. Оборудование внесли под низкий свод пещеры, акваланги и жилеты сбросили, гидрокостюмы не снимали, черный цвет делал их менее заметными. «Потрясающе!» — сдыхаясь, вымолвил Кен, все еще глядя на воду. «Теперь самое трудное», — предупредил Грей, собрав команду вокруг себя. «Старая станция береговой охраны в миле отсюда на запад».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 Он ударил ладонью по выпеченной груди. «Поэтому все наши кейки кани вырастают такими большими!» Ковальский выпрямился и стукнулся макушкой о потолок. «Пожалуй, мне надо сделать колу своим богом!» Промолвил он, потирая голову. «Кохола!» — повторил Пало. «Ага, кохла! Ну, почти, братишка!» Грей закончил объяснять план. «Как только доберемся до озера, снова уйдем под воду, но плыть будем в темноте». Он посмотрел на Кена и Айка, оба кивнули, хотя Мацуи выглядел испуганным. «Что ж, я его понимаю. Надеюсь, мы подберемся достаточно близко, чтобы узнать, что здесь происходит». Стоящая рядом Сейхан выпрямилась во весь рост и вдруг вцепилась в левый бок. Он схватил ее за локоть. «Что с тобой?» «Просто судорога», — сказала она, вырывая руку. Грей обеспокоенно посмотрел на Кена. Теперь тот выглядел еще более напуганным. Первая стадия. Личинка кремового цвета неспешно вгрызалась в мышцы. Десять снабженных шипами сегментов позволяли протискиваться сквозь сухожилия и жир. Личинка объедалась кровью и тканями.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 однако требовалось больше ресурсов. Сахар для энергии грызть, белок, чтобы увеличивать тело, жир как запас на будущее. Шипы ненасытной личинки вскрыли капилляр, хлынула кровь. Дыхальца по бокам вытягивали кислород из гемоглобина, предоставляя новую энергию. Подзаправившись, личинка рванулась вперед, слепо, но не бессмысленно. Она отмечала свой путь,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 Оттуда же расходились крошечные волны неврологической активности. Личинка и ее сестры приняли информацию и покинули зону. Они выполняли простые и древние инструкции, заложенные в генетической памяти. «Ешь и расти». И еще. Мясо должно оставаться живым. Но второе лишь до поры до времени».